Глава 4. Ссылка народов Историки могут нас поправить, но средняя наша человеческая память не удержала ни от девятнадцатого, ни от XVIII, ни от семнадцатого века массовой насильственной пересылки народа. Были колониальные покорения на океанских островах, в Африке, в Азии, в Туркестане.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 Были поселенцы по суду, были административно ссылные без суда, но и те, и другие, все счетные единицы со своими фамилиями, годами рождения, статьями обвинения, фотокарточками, анфас и в профиль. Но насколько же возвысилось и ускорилось дело ссылания, когда погнали на высылку спецпереселенцев, два первых термина были от царя, этот – Советский Кровный. В год Великого Перелома обозначили спецпереселенцами раскулаченных. И вот указал Великий Отец применять это слово к ссылаемым нациям. Первый опыт был весьма осторожен. В 1937 году сколько-то десятков тысяч подозрительных этих корейцев были тихо и быстро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 В тех малых телячьих товарных вагонах, в которых полагается перевозить восемь лошадей или 32 солдата, или 40 заключенных, ссылаемых талинцев везли по 50 и больше. По спеху вагонов не оборудовали и не сразу разрешили прорубить дыру. Параша старое ведро тотчас была переполнена, изливалась и заплескивала вещи. Двуногих млекопитающих...